Дачу он продал за гроши. Предположим, жене он мог соврать, что дача ничего не стоит, но парень из автоколоны подтвердил, домик плохонький. Этим вопросом я был занят вторую половину дня, кивнул Владан. Очень хотелось взглянуть на купчую, а того вспомнил про знакомого нотариуса. Хотя на удачу, если честно, особо не рассчитывал.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 Владен прав, просто садовый домик, сложенный из белого кирпича, шиферная крыша, два окошка на фасаде и крылечко. Чуть дальше баня, старенькая, из потемневших бревен. На калитке висел замок. Цветы в полисаднике и десяток яблонь. Все прочее пространство участка заросло высокой травой. Судя по всему, хозяева здесь давно не показывались. По-моему...